глава девятая. утром приезжая на работу все такая же несчастная еще один мучительный рабочий день о надо же вы сегодня вовремя насмешливо произносит до противного бодрый и свежий начальник когда я приношу ему его утренний кофе сама рана проснулась настроение никакое так держать ваш отец скоро начнет вами гордиться может дать вам какое нибудь ответственное поручение раз начинает себя нормально вести ну все «Сегодня точно надо напакостничать». Душа требует. У себя за компьютером крайне осторожно, но быстро, зная, что мои действия могут отслеживаться. Открыл онлайн-график начальника и удалил из него пару намеченных деловых мероприятий на будущую неделю. «Ах, я злодейка! Ах, коварная!» Всю последующую неделю, а потом и следующую, пребываю с боссом в состоянии холодной войны, он постоянно из вид пытается мне задеть, мешает мне заводить знакомство с начальством, загружает по макушку своими дурацкими заданиями. Деловые встречи, которые я затёрла, не пропустил. Уж не знаю, как подстраховался, но, к сожалению, сразу понял, почему в расписании пропуски. Папина я обедничал. Отец тут же про меня вспомнил, позвонил. Был новый тяжелый разговор. Мне пригрозили, что если я буду продолжать вредить, одним годом работы не отделаюсь. Да и не только это. У папы обширные связи. Перестала ли я пакостить? Нет, но делаю теперь еще более тонко и незаметно. не могу или байку какую пустить про шефа. Народ любит всякое такое остренькое. Но с каждым днем, сопротивляясь произволу все более вяло и без азарта. Устал, не высыпаясь, надоел мне эта война с Цербером. цапца с ним тяжело. А в один из серых рабочих дней в офис пришла она. Как будто с конкурса мисс совершенства явилась. Брюнетка, волосы до плеч, аккуратная прическа, волосок к волоску, идеальный правильный макияж, маникюр, деловой костюм, лицо. Да все такое прямо эталонное. Нет, я, конечно, тоже хороша. «Но неправильная. Могу прийти лохматой, в роковом платье или, например, с ярким макияжем. А это не придёт. Я знаю такой типаж. Папина хорошая дочка. Я уже, кстати, многих тут знаю, и она точно не с нашей работы». «Доброе утро. Даниил Александрович у себя?» — с улыбкой спрашивает посетительница. Она не оглядывает меня придирчивым оценивающим взглядом. Она правильная, идеальный, длинноногий ангелок. Я тоже умею приветливо улыбаться и говорить милым голоском. «У себя. Вы по какому вопросу?» Незнакомка улыбнулась еще шире. «По-личному». «Вам назначено?» Открываю расписание шефа. Вроде никаких встреч в первой половине дня. «Нет, но вы уточните, я думаю, он меня примет». Беру визитку посетительницы, звоню начальнику и да. Он с готовностью её принял. В кабинете они пробыли недолго. Цербер вышел вместе с этой мисс, бросил мне, что будет после обеда, Ему с его невестой нужно отъехать по одному важному делу. И все. Босс просто ушел, Что на него не похоже. Не помню, чтобы он вот так по личным вопросам прогуливал работу. Ну что, теперь хоть знаю, что там у босса за невеста. По данным с визитки нашла ее профили. С данными в сети. Ага. высшее образование в лучшем вузе страны. Молодая на хорошей работе уже при высокой ответственной должности в крупной компании. Еще и дочь крупного бизнесмена. Да. Тут папа был прав насчет невесты Цербера. С такой он бы на меня точно не клюнул, даже если бы я изначально характер не показывала. В этот день вернулась домой особенно усталая. Бабулечки возле подъезда пододвинулись, освобождая мне место. Я достала большую пачку специально купленных семечек. Прикармливаю ими своих голубок. Погода пока хорошая стоит, можно и воздухом подышать, пообщаться. Уже не в первый раз тут сажусь. С бабульками интересно. Мы вроде помирились, и мне они самые горячие новости района всегда выкладывают. А я с ними тоже перипетиями рабочей жизни делюсь. Мои подруги все за границей остались. И им о таком не расскажешь. Не хочу, чтобы селились у меня за спиной. Ой, Лисенька, что-то ты совсем сегодня грустная. Совсем тебя, Ирт, замучил. еще больше работы дает. Сочувственно спрашивает Наталья Ивановна, беря семечка, передавая пачку соседке. Да нет, сегодня вообще почти ничем не нагружал. Полдня отсутствовал, а потом такой улыбчивый ходил. Невеста к нему сегодня приезжала. «Красивая?» «Никак ты заревновала?» «Ой, красивее тебя все равно быть не может!» «Воспитанная, богатая, с высшим образованием?» Тут бабушкам мне нашла, что ответить, только покивали. «Да ты ж говорила, что он тебе не нравится, совсем противный, злой!» «Так я не отказываюсь от своих слов, крайне неприятный тип. Да и не ревную я, раздражает просто. Надоел уже все, на море хочу». «Да что ты там на этом море не видела? Небось, пеленок возят туда!» «Нет, море — это здорово!» «Тьфу! Я вот на море ни разу не ездила и не плачу. Нечего там делать!» «Ой, Степанна, не была, так чего говоришь, лишь бы что сказать. Я уж лет двадцать не была на море, но до сих пор помню, как там хорошо!» Возразила одной бабулечке другая. «Я б тоже на море посмотрела», — мечтательно произнесла третья бабуська. «Хоть разок бы напоследок. Меня, кольк покойный, так и не вывез, чтобы ему все на бутылку спускал». «Ох, девчата!» — улыбнувшись, приобнимая за плечи ближайших бабушек. Даю торжественную клятву. «Если мне отец в конце рабочего года карточку вернет со всеми бонусами, я вас всех на море вывезу. Шикарную тусовку там устроим. Вам все подружки соседних домов обзавидуются». Договорились? Ой, Лиза, ну ты выдумщица. Не поверили, что вывезу, а зря. Царёвый свое слово держит. Утро. Выхожу из адского нутра метро, бреду по дороге. Кто придумал, что работать надо начинать так рано? Почему бы не часов с одиннадцать хотя бы? Лиза, привет. Меня нагоняют две малозенькие коллеги. Идем дальше втроем. Становится немного веселее. Зворачиваем в кафе. Девчонки берут себе кофе, я смузи. Пока ждем заказов, в кафе заруливает еще человек, пять знакомых коллег из разных отделов. Дальше из кафе уже идем большой компании, охочем. Местным людьми я поражаюсь. Ладно, я больше, чем на отцом срок принципиально не задержусь в компании, а они работают каждый день, стресса постоянно, проблемы, чего одна ипотека стоит. И ждут отпуска, как счастья невероятного. И ведь будут так дальше работать год за годом, пока не состарятся. Я расспрашивала, мало кто свою работу любит. Привыкли, терпят. При этом не унывают, смеются, вот шутят. Я не понимаю. Правда, есть и энтузиасты. Вон, как мой шеф, например. Мне кажется, он свою работу обожает. Захожу в кабинет, бросая сумку, ложусь лицом на стол. Почему дни тянутся так неумолимо медленно? Минут пять мне понадобилось, чтобы соскрести себя с очень удобного стола и отправиться готовить кофе. «Доброе утро, шеф. Ставлю на стол поднос кофе». Судя по вашему лицу, Елизавета Натановна не такое уж и добрая. Цербер берет чашку, делает глоток, довольно прищуривается. Его утро сейчас точно стало лучше благодаря моему фирменному кофе. Вы такой проницательный, Даниил Александрович. Что же вас печалит? Вы вчера тоже выглядели грустной. Деньги закончились. Одолжите безвозмездно до зарплаты с моей карточки. Уже закончились? Быстро. Вы ведь были предупреждены, что до следующей зарплаты можно ничего не ждать. «Почему не распределили траты?» «Ну, вот такая я невоздержанная в тратах. Не сумела их распределить. Денег дадите или нет?» «У вас совсем ничего не осталось?» не Да и что там в ту зарплату выдали-то с учетом штрафов? Там и тратить было нечего». Некоторое время Цербер молчит. «Ждите аванса. До него осталось пять дней». «То есть не дадите денег?» «Нет. Вам пора научиться жить по средствам». «Эх, вы очень черствый человек, Цербер Александрович. Живите теперь с этим». Ушла из кабинета начальника. «Нет, на самом деле денег в запасе у меня немного есть. Это я так, на совесть давлю, чтобы не расслаблялся. Ну и вдруг у него на этой почве что-то зашевелится? Слово «зашевелилось что-то» у Цербера уже ближе к обеду. «Ну что, Елизавета Натановна, найдемте, угощу вас обедом, раз у вас столь серьезные проблемы с финансами. Обменяйте свое драгоценное время и внимание на еду. Насмешливо интересуется босс». «Ого-го! Это что за катаклизм в мире случился, что Цербер меня на обед с собой позвал? Еще и угощать собирается!» «Спасибо, но я уже приглашена на обед!» «Петр Егорович не сможет пойти, его срочно вызвали на совещание!» «Откуда вы знаете, что я именно с...» «На работе я в курсе всего происходящего!» «Ясно. Но все равно нет. Меня еще хотел пригласить на обед Степан Викторович. Я ему давно обещала». Как печально, что этот везунчик, которому, наконец, выпал шанс вас накормить, на том же совещании. «Да вы врете!» – возмутилась. «Нет, можете проверить, если не доверяете моим словам». «Там что, на этом совещании все начальство?» «Нет, но многие». «А вы почему не там?» Это совещание, где проходит разбор полетов с начальниками, плохо ведущими дела. Его специально ставят в неудобное время перед обедом, и там часто задерживаются. «Приходилось бывать на подобных совещаниях?» «Ни разу». «Ладно, так и быть, можете меня угостить обедом». «Спасибо за честь», — с нескрываемой иронией в голосе произнес Цербер.